Глава вторая Остановились лишь ненадолго у тел серых коротышек и Малуны. Девушка Муайта, подняв земли, взвалил на плечо. Триска обернула ей зад все той же рубашкой. Пнула валяющегося рядом коблета, вспугнув жуж, сполошенно зароившихся над трупом гудящей тучей. Малуна обвисла на плече, как давишний рогач. Только потяжелее была и куда холоднее. Совсем скоро коченеть начнет. Муайта отмахнулся от парочки привязавшихся и надоедливо жужжащих насекомых, пошагал дальше. Арчанки за ним, проходя мимо серых, плевались и попиновали трупы. Иска, мелкая заноза, даже помочилась на одного. Коротышек и так не жаловал никто, презирая проклятый народец. А эти и подавно недостойны ни капли сожаления. Пусть гниют прямо тут. Мерзких, низкорослых коблетов, с их серой, словно у мертвой кожей, и какими-то вечно сморщенными рожами, не любили со стародавних времен. С тех пор, как они во время войны с проникшими в этот мир человеками предали своих хозяев, ушедших. Узнали, что те, открывая зеркальный портал, не собираются брать серый народец с собой и выдали человекам время и место исхода. Торкусу Грозному тогда пришлось приказать оставшимся верным вассальным отрядам орков и коблов прикрывать отход своего народа к порталу и самому сжечь нападавших человека в диким огнем. В злых лучах сгорали тогда тысячи вражеских магов и воинов, а те, кто выживал, медленно подыхали после, исходя гноем и невыносимой болью. И никто не мог им помочь. И человеки прокляли Торкуса. И с тех пор не называли его иначе, как «проклятым». А предавших его серых так и не приняли к себе. Предатели никому не нужны. С коблами и орками, теми, что выжили в этом противостоянии, так и не подружились. То воевали вновь, то торговали. С презренными же недомерками не имел дел никто, предпочитая убивать тварей, даже не разговаривая с ними. Вот и одичал народец, разбредясь по свету и забившись в непролазные его уголки. Кто в болото, кто в дремучие леса, кто в города ущелья. К ним никто особо не лез. И они нечасто выбирались из своих схронов. Но вот в последнее время находило на них что-то непонятное. Говорят, из-за того, что перестав чтить создателей и ушедших, нашли они себе новых хозяев и богов. Тех, что требуют себе полного подчинения и кровавых жертвоприношений. Вот и собирались твари в злобные орды и нападали на всех, до кого добраться могли. В становище вовсю кипела суета. Вернулась часть большаков с выпаса, да и некоторые из охотников тоже уже были здесь. Подбежал войка. Потерся о ногу хозяина и, задрав голову, уставился на него, вывалив язык на бок муайта потрепал волка по загривку и огляделся заметил той то прильнувшего к своему отцу и уткнувшегося носом тому в бок подошел минуко твой сын сегодня взял жизнь своего первого врага хороший будет орг молец хлюпнул носом оторвался от отца и кинул недоверчивый взгляд на молодого охотника но тот уже отправился дальше углядев такая дагуа военного вождя Рода и отца Триски. Он как раз что-то обсуждал с еще двумя старшими. «Старшие!» — подошел к ним Муайта и почтительно склонил голову. Говорят, этот обычай пошел от волков, что так, опуская голову и подставляя беззащитную шею, показывают смирение и покорность. «Такай!» — повернулся к военному вождю. «Я хочу пойти с вами». «Куда ты хочешь пойти?» Хмуро посмотрел на него старик Дага, лишь мельком покосившись на свою дочь, выглядывающую из-за спины парня. «За серыми. Мне кажется, они увели часть детей. Я посмотрел, многих не хватает ни среди мертвых, ни среди живых. Нужно отбить остальных, вождь. Я видел, что ты нашел выживших. Это похвально». Такай, которому с гибелью Аркая, главного вождя племени, переходило управление родом, продолжал хмуриться. «Но не следует говорить старшим, что им надлежит делать. Но, Дага, не перебивай, ты влез в разговор старших». «Мы об этом и говорили», — повернулся к молодому охотнику еще один из старших. «Поко, отец Арко». Он всегда благосклонно относился к Муайта, частенько нянчившемуся с его сыном. Отверженные ушли далеко. Мы не знаем, нисколько их, никуда они ушли. Пока будем догонять, придет вечер, а серые уже доберутся до гор. На камнях мы и вовсе не увидим их следов, а то и вовсе попадем в засаду. «Я не хочу посылать воинов в никуда», — кивнул Такай. «Но там мои дети!» В голосе третьего старшего, Туако, слышались боль и нетерпение. «Я вижу, Дага, недомерки украли и твою среднюю дочь. Неужели ты позволишь этим тварям принести ее в жертву? Позволь, я возьму несколько молодых, и мы попробуем нагнать гаденышей!» «В степи много троп, в горах не меньше. Вы не найдете их», — покачал головой Дага. «А если потеряете кого-то из наших...» Роду будет еще сложнее восстановиться. Простите, старшие, вновь вмешался Муайта, склоняясь еще сильнее. Мой войка быстро найдет след, даже в горах. А если мы поспешим, может, нагоним их и раньше? Такай, я, наверное, все-таки поддержу Туака с Муайта, повернулся к военному вождю отец Арка. И я готов пойти с ними. Я знаю, что волки могут брать след. Раздраженно проговорил Дага. «Возможно, даже этот волк не ошибется. Но вам придется не идти, а бежать. Долго бежать!» Он с сомнением глянул на Поку. «Я не настолько стар, чтобы забыть, как быстро переставлять ноги», ударил тот себя кулаком в грудь. «А я не настолько выжил из ума, чтобы рисковать нашими воинами», начал злиться Такай. «Мы вдвоем поведем молодых». Туака видел, что Дага готов согласиться, и именно потому сердится сам на себя. «Не переживай, Такай. Старый Поко мудр и опытен. Он не даст нам наделать глупостей. Время уходит вождь». «Хватит на меня давить!» Взъярился Дага, но тут же, сдержав себя, скомандовал. «Берите руку охотников. Можете с собой и этого ягазу с волком захватить» но постарайтесь вернуться целыми». Муайта разве что не прыгал от радости. Он обернулся к триске, поймав ее взгляд. Чего в этом взгляде только не было. Надежда, радость, гордость за него, добившегося своего от старших и отправляющегося в настоящий военный поход. А еще обещание. Дождаться и вознаградить храброго воина по заслугам, Уж она-то найдет способ обойти запреты большаков. Внизу живота возникло томление, и, чтобы не опозориться вновь оттопырившимися штанами и килтом, Муайта поспешил наклониться к войко. «Пошли-ка, рыжий!» — погладил его. Волк закрутился, радостно задрав хвост и выставив торчком уши. «Ну-ка!» Подойдя к ближайшему трупу коблета, парень оторвал от его лохмотьев изрядный кусок. Понюхал и брезгливо сморщился. Воняло жутко. Ладно бы только кровью. Нет, какой-то ужасной кислятиной, тухлятиной и еще создатель ведает, чем. Сдохнуть можно. Обернулся на старших. Пока уже собрал вокруг себя возбужденно голдящих молодых. Стать воином, отправившись в погоню за коротышками, хотелось всем, но Пока с должны были отобрать лишь четверых. Муайта помахал им рукой и показал, что пойдет к краю становища. Тому, что ближе всех к горам. Наверняка серые именно туда и сбежали с добычей. «Нюхай!» — сунул он вонючую трепицу волку под нос. И жалко было другу этой дрянью в нос тыкать, но ничего не поделаешь. «Нюхай ищи!» Парень не зря считал своего войка самым умным волком не то что в поселке, в целом мире. «Рыжий!» Поводив носом, не кинулся назад в центр становища, где валялось полно дохлых коротышек. Он точно понял, чего от него хочет хозяин, и ринулся в заросли степной травы. Охотник, лишь окликнув остальных, бросился его догонять. Двигались растянувшейся цепочкой. Впереди, задавая темпы направления, мчался волк, за ним орки. Каждый в нескольких шагах за впереди бегущим. Так меньше шансов влететь всем скопом в засаду. Войка иногда сменял быстрый бег на трусцу. Отдыхал. И Муайта, и остальные могли бы его легко обогнать, не сбавляя темпа, но без чуткого носа волка такой забег был бы бессмысленен. Пойди тут угадай, куда направились отверженные. Можно и самим, конечно, следы найти прочитать. Да только времени на это куда больше уйдет. Близился вечер. Сколько лик они пробежали, только создателям ведомо. Холмистое предгорье, давно сменившее степь, было более скудно на траву и богато на выпирающие повсюду из земли камни. Хорошо, что первый день весов давно позади. Дело к лету, и до темноты еще далеко. Но и сейчас уже солнце, почти свалившееся горизонту, ярко освещало только лишь дорогу по холмам вверх, пряча спуски и неприятную серую хмарь. Горы впереди дыбились с несокрушимыми исполинами, уткнувшимися в самое небо. Воздух стал прохладней и как будто прозрачней. Очередной преодоленный холм. Последний. Сразу за низинкой начинался плавно уходящий вверх склон огромной горы. И с левого края к ее гребню медленно пробирался через каменные россыпи отряд коблетов. Заметив серых, муай остановился и припал к земле. Орки, что бежали следом, тоже. Даже волк, увидев, что хозяин больше за ним не бежит, остановился и улегся в траву. К парню постепенно подобрались все участники похода, пригнувшись и стараясь не особо выделяться над краем холма. Солнце, конечно, у орков прямо за спиной, и, посмотри, коротышки в их сторону, будет светить прямо в глаза. Но вдруг все же найдется среди них особо зоркий. Ока и Туака зашептались, совещаясь. Не для того зашептались, чтобы молодые их не услышали. Просто звук в горах странным бывает. То рядом стоишь и не докричишься, то тихонько что скажешь, а тебя за лигу услышать можно. мой ты даже помнил, на уроках шамана говорили, акустикой гор это называется. Охотники к старшим с вопросами не лезли, терпеливо ждали, когда те насовещаются. Впрочем, ждать не особо долго пришлось. Пока махнул рукой, и все подползли к нему поближе. В общем, так, воины. Тихо начал их походный вождь. Отверженные идут, не оглядываются. Их больше десяти рук, похоже. Наших, как видите, несут по очереди на себе. Видать, детишки притомились уже совсем. Идти серым еще не близко. Логово свои они глубоко в горах прячут. Сами уже тоже устали. И ночевать наверняка на том склоне остановятся. Все закивали, соглашаясь с выводами Пока, и он продолжил. «Видите, где они за гору переваливать будут?» «Не думаю, что уйдут далеко. Лагерь сразу за гребнем, ну, может, чуть дальше разобьют, чтоб пламя костров за горой укрыть. Конечно, лучше всего было бы на них именно в этот момент напасть, пока самая суета и народец размяк в ожидании отдыха. Но нам не успеть. До них Лиги 3 будет». Сейчас побежим, могут заметить. Чуть подождем, уже стемнеет. Обежать в темноте по горам. Можете себе сразу ноги отрезать, все равно переломаете. Все согласно молчали Пока воин бывалый, дрался и с серыми коротышками, и с бледнолицами человеками, и на равнинах с имперцами, и в горах с ярлингами, дакавакосцами. Наверняка знал, о чем говорил. Поэтому мы сейчас спокойно ждем. Пока все они уйдут за гребень, и спускаемся вниз. Там разделяемся. Ты, Тоака, возьмешь с собой всех охотников, кроме Муайта. Он с волком своим со мной будут. Ты же с другими отправишься обходить лагерь коротышек понизу. Но двоих бойцов оставишь с этой стороны, прямо за гребнем напротив лагеря, а с остальными зайдешь чуть дальше, чтобы у серых в тылу оказаться. Я обойду лагерь поверху горы. Попробую понять, где дети, и освободить их. Не получится, будем решать проблему во время боя. В любом случае подбираетесь незаметно как можно ближе к лагерю и не забываете про возможные дозоры. Молодые вас особенно касается. Режете их быстро и нежно, чтобы ни не звука при этом. Нападаете на лагерь по сигналу. Сигналом будет «Мой волчий вой». твой зверь сам по себе не подаст ведь голос?» Парень замотал головой. Нет, но в ответ может и завыть. Это не важно. Может и к лучшему даже. Пусть думают, что стая волков по округе бродит. А мы навалимся с трех сторон и зададим гаденушам жару. Все, приготовьтесь. Совсем немного коротышком до перевала осталось. И правда, с последними предзакатными лучами солнца отверженные скрылись за гребнем горы. Орки выждали еще немного, пока нижняя часть горы не погрузилась в ночной мрак и устремились вниз. Старались не бежать, внимательно глядя себе под ноги. Орки неплохо видят в темноте, но мало ли. Выбыть из похода из-за глупой случайности не хотелось никому. Преодолели спуск и распадок. Разделились и начали восхождение, стараясь быть максимально бесшумными. Теперь впереди шел Поку. Волку охотник велел рядом бежать, и тот послушно перебирался по камням, даже немного приотстав. Подъем был долгим. Хорошо, хоть не крутым. Иначе волку трудновато пришлось бы. И хорошо, что луна справа за спиной была. И подниматься проще, когда видишь, что у тебя под ногами. И есть надежда, что с той стороны гребня будет куда темнее. А значит, их появление окажется незамеченным. На самом перевале крались очень осторожно. На фоне неба над срезом горы их легче всего заметить можно было. Поэтому, перебравшись в тень на другую сторону склона, Муайта даже выдохнул облегченно. Оказывается, он все это время почти и не дышал. К добыче-то сколько раз подбирался? Не новичок давно. Но все-таки охота охотой, а тут совсем другое дело. От его умения краситься сейчас куда как больше зависело всего. А вон и огоньки хилых костров вдали замерцали. Не ошибся старший, просчитав действия серых. Осталось только поближе подползти. На огне не пялься, обернулся Пока. Чего-нибудь да не заметишь во тьме. Дыхание его было тяжелым. И не мудрено, возраст сказывался. Зим сорок с лишним старику. Если уж ему Айта в свои шестнадцать подустал со всей этой погоней, чего уж о старшем говорить? Хотя он все же молодец. Уже отдышался и махнул перед носом парня рукой, мол, давай за мной. И вперед пополз. И чем дальше, тем все медленнее и медленнее. Муайто за ним, и волк следом. Вскоре передвигались тише слизняков травяных. По пол локтя за три удара сердца. Войка, словно понимая всю ответственность таких маневров, полз рядом. А если хозяин замирал, повиной жестам старшего, так и вовсе опускал голову на передние лапы и лежал, терпеливо ожидая, когда можно будет двигаться дальше. Огни постепенно приближались. Муайта старался не смотреть на них, сосредоточив внимание на камнях, на которые приходилась опираться. Лишь бы не сдвинуть какой, не загромыхать, скатив по склону. Пока обернулся, махнул рукой, скомандовав ждать здесь. Сам пополз дальше, а Муайта облегченно выдохнул и постарался расслабиться. Руки и ноги не сильно устали, а вот спина словно деревянная стала от напряжения. Войка подполз ближе. Прижался теплым шерстяным боком и прикрыл глаза, сделав вид, что спит. Только уши так и остались торчком стоять и двигаться иногда, поворачиваясь то так, то эдак. Темнота стояла непроглядная. Парень едва различал крадущегося во мраке старшего, и изредка даже терял его из вида. Вот он замер на несколько мгновений, полностью слившись с соседними камнями, а потом резко метнулся вперед, будто гадина ядовитая. И все. Ни вскрика, ни стона, ни стука камней. Легкий шорох едва донесся до вглядывающегося в темноту Муайта. Какое-то время Пока, вновь двинувшийся вперед, еще был еле-еле виден — Но вскоре совсем пропал с глаз. Теперь только сигнала ждать. Муайта скосился на волка и последовал примеру друга. Положил голову на руки и закрыл глаза. Так ночные звуки даже лучше были слышны. Чьи-то далекие шаги, тихие, гыркающие переговаривания серых и даже, кажется, потрескивание костра. Время тянулось тягучим соком трав, что собирают у себя в гнездах желтые жалистые жужи. Сигнала все не было, и Муайто начал аккуратно разминать руки и ноги, поочередно напрягая и расслабляя мышцы. Шевелиться лишний раз опасался, чтобы не шуметь. В какой-то момент подумалось, что у Пока ничего не получилось. Даже сердце застучало быстрее. Но он успокоил себя тем, что наверняка услышал бы звуки сражения, а в то, что Пока расстался с жизнью, да еще и совсем не сопротивляясь, поверить было совершенно невозможно муайта вздохнул пару раз унимая биение сердца и в этот миг по горой понесся волчий вой войка вскочил на ноги и вопросительно выставился на хозяина парень тоже подхватился с земли улыбнулся волку оскалившись во всю ширь и взвыл в ответ сигналу пока войка только и успел что чуть присев завторить хозяину протяжным воем, а тот уже рванул вниз по склону горным козелом набирая скорость, прыгая по камням и чудом не ломая себе при этом ноги. Перемахнул через распластанный на земле труп коротышки дозорного. Заспешил дальше, чуть косясь под ноги и вглядываясь в суету, поднявшуюся в лагере серых.